Октавий и Второй Триумвират В это время вернулся в Рим племянник и наследник Цезаря Октавий. Наследство, однако, успел уже прихватить друг Цезаря пылки Антоний, оставив законному наследнику одну старую жилетку. Октавий был, по свидетельству историков, человеком небольшого роста, но тем не менее очень хитрым. Полученную им от пылкого Антония жилетку он немедленно употребил на подарки ветеранам Цезаря, чем и привлек их на свою сторону. Перепала малая Талика и престарелому Цицурону, который принялся громить Антония теми же речами, которыми громил некогда Катилину, Опять выехала на сцену от Темпера у Моррис. Хитрый Октавий льстил старику и говорил, что почитает его за папеньку. Используя старика, Октавий сбросил маску и вступил в союз с Антонием. К ним примазался еще некто Липит, и образовался новый триумвират. Пылки Антоний вскоре попал в сети египетской царицы Клеопатры и впал в изнежный образ жизни. Клеопатра переворачивала его в своих сетях, как ревельскую кильку, и часто вместо обеда угощала куском жемчужины в уксусе. Этим воспользовался хитрый Октавий и пошел на Египет с несметными полчищами. Клеопатра выплыла на своих кораблях и участвовала в сражении, смотря на Антония то зелеными, то фиолетовыми, то пурпурными, то желтыми глазами. Но во время битвы царица вспомнила, что забыла ключи от кладовой и велела кораблям поворачивать носы домой. Октавий торжествовал и сам себе назначил человека с флейтой. Клеопатра же стала расставлять ему свои сети. Она послала служанку к пылкому Антонию со следующими словами. «Барыня, приказали вам сказать, что они померли». Антоний в ужасе пал на свой меч. Клеопатра продолжала расставлять свои сети, но Октавий, несмотря на свой маленький рост, стойко отверг ее ухищрение.